Пражская весна в одиночной камере. Арсений Занин. Один из наиболее доступных способов изучить эпоху пересмотреть киноленты тех лет. Почти каждая страна Варшавского блока оставила в наследство ценные залежи артефактов, хранящиеся на трекерах. Во многом оригинальный чехословацкий опыт показывает главные тенденции, характерные для соцблока. 27 марта 1965 года, суббота. Три часа утра, и я разминаюсь этими строками, дабы приступить к сценарию маргариток, над которым я буду сидеть как минимум до обеда. Скоро подействует фенметрозин, у меня перестанут болеть глаза, уйдет сонливость, и я забуду о бегущем времени. Мне ничего не оставалось, как вновь влезть на фенметрозиновый бугор, как пишет Инка Мочелкова. потому что я узнал, что через 3 недели должны идти в производство каждый молодой человек. А ещё через неделю Вера Хиттилова. И Шмидт уже месяц ждёт от меня конец света в отеле Озон, который я должен был ему отдать 20 февраля. И если я всё это переживу, меня ждёт ещё год покоя. Но, кажется, я не переживу. Это ни в человеческих, и даже не в финметрозиновых сил. сценарист Павел Юрачек был из тех, кто изобретал чешское кино 60-х. Несколько десятков имен и фильмов – одна из новых волн, что стремительно прокатилась по Европе, когда подросло поколение, заставшее войну лишь в детстве. Поколение, лишенное детства или поколение, которое в какой-то момент решит, что в таком случае детство не должно заканчиваться – Та самая новая волна, которая вслед за Польшей и Францией полностью изменила мировое кино, будет твориться силами выпускников буквально двух мастерских Пражской академии Фаму. Вера Хетилова и её муж-оператор Ярослав Кучера, Ян Немец, Эвальд Шорм и Ир Жеменцель, Милош Форман, Иван Пассер и Ярослав Попоушек, Юрай Герц, Яромил Ирыш, Ян Шмидт и Эстер Грумбахова. И это ещё не упоминая словацких мастеров: Стефана Угера, Юрая Якубиска, Душана Ганака и Элла Гавета. Довоенное поколение чешских модернистов, авангардных поэтов, художников и музыкантов, сформировавшееся в 20-х годах по примеру множества соседских измов: французского дадаизма и кубизма, немецкого экспрессионизма и так далее, так и не успело проявить себя в полной мере в кино. Объединение Девяти сил, созданное Карелом Тейге, Владиславом Ванчурой, Ярославом Цейфертом и Витеславом Незваловым, активно занималось фотовантажом и коллажами, а также снимало короткометражные фильмы, где велись эксперименты по поиску самоценного визуального языка. Но перейти к полнометражным фильмам они так и не сумели. Помешало повсеместное внедрение звука в кино, и группа распалась в самом начале 30-х годов. Следующему поколению кинематографистов пришлось начинать фактически с нуля. А в условиях технически сложного и дорогостоящего звукового производства, а каких-либо изобразительных экспериментах пришлось забыть. К 1939 году, когда технология перезаписи звука уже более-менее наладилась, а в Чехии смогли производить уже несколько десятков фильмов в год, началась немецкая оккупация. И на самостоятельном кинопроизводстве в Нойф был поставлен крест. Одним из активных участников кинематографической жизни тех лет был Утакар Вавра. И именно он уже в статусе национального классика станет наставником нового поколения кинематографистов, которые придут учиться в Фаму. Вавра был из тех режиссёров, чьи фильмы при нацистах оказались на полке, и потому советские войска, он среди прочих работников искусства встретил с воодушевлением. Он стал одним из ведущих профессоров на открывшемся факультете новой киношколы, которая станет своеобразной мастерской, где будет царить небывалая свобода, а студенты смогут широко заниматься разнообразной кинематографической практикой, от написания сценариев и операторской работы до теоретических изысканий в области кино. В паму совершенно свободно можно было увидеть множество зарубежных и советских фильмов. дискутировать о формализме и традиции чешского сюрреализма. Многие из участников «Девять сил» еще были в живых. И восстанавливать сожженные фашизмом мосты между разными поколениями художников. Все началось в Словакии. Именно фильм «Солнце в сети» 1962-го Штефана Угера, окончившего Академию на несколько лет раньше своих коллег, станет первой ласточкой грядущих перемен. Вместе с ним в кино пришли непрофессиональные актёры, ведь Угер начинал в качестве документалиста, и для него была очень важна фактура. Этот конфликт между игрой профессионалов и реальностью типажей ему удалось даже воплотить на уровне драматургии. Все старики и подростки здесь не имели опыта съёмки, тогда как поколение родителей главных героев представляют актёры профессиональные. Главный герой, подросток Файола, мучительно пытается понять себя в этом мире. Он увлекается фотографированием, но его больше интересуют не лица людей, а руки, которые никогда не лгут. А его вечно занятые родители присутствуют лишь в качестве голосов за дверями. Файол фанатично ищет правду, порой из подростка превращаясь практически в ворчливого старика, чем с одной стороны привлекает, а с другой отталкивает подругу детства Беллу. Ей нравится инаковость Файола, его отрешённость от интересов сверстников. Каждый делает что умеет. Один ставит крестики на шкафу после каждой новой девушки в гареме, другой завешивает комнату фотографиями чужих рук. Белла и Файола вдвоём загорают на крыше, как, вероятно, привыкли с детства. Лёжа рядом на покрывале, но внезапно вспыхивает ссора. Белла предполагает, что теперь в каждом доме появился телевизор. А значит, им нельзя больше вместе здесь загорать, ведь в любой момент кто-то может подняться на крышу и увидеть их вместе. Этим она ставит Фаёла в один ряд с Петей, коллекционером новых подружек. Естественно, после этой ссоры, когда Фаёла решит на лето уехать в колхоз, окажется в Петином гореме. Была бунтарка, ведь она дочь партийного бонзы, карьериста, постоянно колесящего по заседаниям. Но её мать ослепла в результате несчастного случая. Узнав об измене мужа, пыталась покончить с собой, но её спасли. И потому бунт дочери постоянно разбивается о трагическую материнскую любовь, любовь человека, который уже на самом деле мёртв. Фильм начинается со сцены солнечного затмения, которое все наблюдают на крыше. Младший брат Беллы выводит слепую мать на крышу, предостерегает, чтобы та не споткнулась о провода, которые натянуты повсюду. Сколько же людей всего хотят увидеть? Позже это заставит Беллу сказать Файола о том, что они не могут больше находиться здесь вместе. Брат Беллы во всех красках описывает слепой матери, каким стало небо во время затмения, как на небе появились звёзды, как на горизонте краснеет Марс, а где виднова виннера. Мать при этом стоит на фоне тёмной стены, а затмение уже давно закончилось. Описывая небо во всех красках в чёрно-белом фильме мальчик фантазирует, но на деле выходит, что лжёт. Подобные столкновения рождают куда более широкие метафоры, чем это хотели увидеть цензоры, которые пытались обвинить Угера в антисоветизме, что тот в виде солнечного затмения якобы хотел изобразить закат коммунизма. Подобные димагогические трактовки в основном и служили поводом к последующим запретам и изъятию фильмов. Хотя на самом деле режиссёр даже приукрашивал действительность. На съёмках в колхозе, куда уезжает Файола и где невольно помогает разрешить конфликт между колхозом и частниками, теми, кто управляют и кто работает. Декораторы специально убирали из кадра сломанные колхозные машины, которые в отсутствие единоличного хозяина просто гоняли под дождём. Спустя год, слегка сменившиеся политические настроения осыпали фильм Уггер наградами. а сам он несколько лет спустя снимал «Деву-чудотворицу» в 1964-м, сюрреалистическую сказку из жизни художников, отсылающую нас к группе девять сил. Изощренность метафор и сложное конструирование станет главным преимуществом режиссеров, которая часто спасала их, особенно при обращении к сложным темам. Так фильм «Яна Немеца. Алмазы ночи» 1964-го, превращается в мучительный ночной кошмар, с которым был знаком едва ли не каждый ребёнок, детство которого пришлось на военные годы. Два подростка втянуты в войну и находятся в ситуации абсолютной экзистенции, ведь они спрыгнули с поезда, который несётся в концлагерь, и теперь убегают от идущих за ними по следу немцев с собаками. Они находятся на границе жизни и смерти, сна и реальности, то ли дети то ли беззащитные крольчата в кишащей лисицами лесной чаще. Более завораживающий и вместе с тем беспощадный киноопыт сложно себе представить. Возможно, только Климов Смог в Иди смотри, но это лишь спустя 20 лет. Или как Вера Хиттилова в Маргаритках в 1966 показала что-то такое настоящий антивоенный фильм. Две девушки-гедонистки постоянно находятся в поисках новых впечатлений. Оказывается, в оставленном без присмотра банкетном зале, где напиваются и устраивают форменный разгром, шурряются едой, бьют посуду и раскачиваются на сверкающей хрустальной люстре. Они падают с неё и оказываются в реке. Но поскольку фильм обязан иметь в финале лучик надежды, режиссёрская воля даёт им возможности исправиться. Впрочем, выглядит это всё лишь так. Они раскладывают разбитые тарелки и рюмки, выкладывают на них растоптанные закуски и куски торта и ложатся на обеденный стол, одетые в платья из газет. Если мы будем хорошими и будем трудиться на блага общества, то мы станем счастливыми, и всё будет замечательно, если мы будем работать. И тут на них сверху рушится люстра, на которой они недавно раскачивались. И это монтируется со сбрасывающим бомбы самолётом. Фильм посвящается тем, кто горюет лишь из-за растоптанного салата и даже не подозревает о том, что каждую секунду может произойти ядерный взрыв, особенно когда он едва не случился, ведь Карибский кризис был ещё совсем недавно. Но для кинематографистов, выросших в условиях межклассовой борьбы с цензорами, редакторами и партийным руководством, совершеннейшим откровением стало то, что возможно ещё внутриклассовое противостояние среди кинематографистов. Вочию это можно было наблюдать в маленьком итальянском городке Пизара на берегу Адриатического моря в июне 1966 года на втором международном кинофестивале Синемануэва. Жан-Люк Годар, Марко Феррери, Бернардо Бертолуччи, Жан-Мари Штрауб, Пьер Пауло Пазолини, Йонос Мекас. Все главные независимые режиссёры А также делегации из СССР, Польши, Венгрии, Югославии и Чехии были приглашены на главный смотр молодого кинематографа. Никогда ещё вероятно мир не видел такой концентрации шедевров, снятых в один год и показанных в одном месте. Павел Юрачик представляет на фестивале свой полнометражный режиссёрский дебют каждый молодой человек. Едкую сатирическую комедию о нравах молодых военнослужащих. Но после показов сталкивается с тем, что худшую конкуренцию, чем среди кинорежиссёров, трудно себе представить. Особенно это касалось французов. Как мы знаем, режиссёры новой волны, по крайней мере, Годар, Трюффо и Ривет, к этому времени уже находились фактически в стадии врожды. Ведь для того, чтобы оставаться независимыми, нужно постоянно поддерживать свою репутацию и делать себе имя. Толпа из Кае, которая ни на шаг не отходила от Гадара, наблюдала за мной с ироническими ухмылками. Толпа болела за скучные и претенциозные картины, где не было ничего, кроме режиссёрского экзегитицианизма. Люди свистели и уходили из зала, а мы с Иваном Пассором пришли к окончательному выводу, что нам хватило бы 3-4 года, чтобы в Праге окончательно решили, что в мире нет ни одной кинематографии, кроме чешской. Жан-Люк Годар тем летом, кажется, окончательно собрался порвать с буржуазным кинематографом, предпочитая снимать кино политически. Он всё время говорил вместо всех своих соратников, поскольку то, что вертится у них на языке, он формулирует лучше всех. К тому же, он умеет снимать фильмы тогда, как они лишь его апостолы. Мне показалось, что мы действуем им на нервы. Из всех нас принимали только Формана, остальные же для них носили приставку и другие. При этом они ещё никакого понятия не имеют о торжестве и гостях Гонза Немецса, Маргаридках Хетиловой. Они даже не догадываются о существовании Ивана Пассера и Режеменцеля. Всё, что сегодня знают о черском кино, приходится обновить. Ведь в следующем году выяснится, что черское чудо будет только разрастаться. На этом фестивале я превратился в патриота. И когда меня спросили, считаю ли я себя движением нового кино, сказал, что не имею никакого понятия о том, что это такое. Я взглянул на Гадара, тот снисходительно смотрел на меня сквозь свои чёрные очки. Он спросил меня: "Все ли солдаты в Чехословакии разговаривают так умильно?" "Что он несёт?" Я с удовлетворением констатировал, что он ни черта не понимает в чешском кино. И меня совершенно не задело, что Гадаровские спутники считают, что я прославляю армию и раболепие перед начальниками. Гадар вёл себя как форменный кретин. Здесь были Лем Климов с Ларисой Шипитько. Уезжая, они страшно завидовали нам. Они утверждали, что мы очень свободные и весёлые. От этого мне стало плохо, ведь я только что колесил по Италии, а сейчас я возвращаюсь в грязный, мрачный и бессмысленный мир. Всё относительно. Для Юрачика, который нашел тогда в себе силы завершить свои сценарии для Шмидта и Хитиловой и самому снять действительно выдающийся фильм, ситуация на фестивале стала откровением. Он явно не привык к таким отношениям среди режиссеров. Ведь в университетских фильмах все только и делали, что помогали друг другу в работе. А при плановом производстве тебе не нужно было конкурировать с коллегами в поисках продюсерских денег. Юрачек был всего на 7 лет моложе знаменитого бензидринового странника Джека Кируака, который стал настоящим вдохновителем поколения поэтов джазменов послевоенной Чехословакии. Увы, до сих пор должным образом не переведены на русский не только стихи Инки Мочелковой или Владки Черебковой, но и самого знаменитого проклятого поэта их круга Вацлава Граба, саксофониста, едва прожившего четверть века. который заметил первым, как стихи, написанные по-чешски, превосходно ложатся на модный ритм хард-бопа. Разрывая на куски прокуренные подвалы пражских пивных, после головокружительного соло отбрасывается ксафон Проч и принимается читать стихи. Я должен играть так быстро, чтобы вы не могли повторить, чтобы гладко выбритый джентльмен из первого ряда не смог похлопать по отцовски меня по плечу. Вы, конечно, простите нашего брата, но ваша игра лишь работа умелых рук, только спорт и никакого искусства. Итак, дружище, к чему иллюзии? Я должен сыграть так быстро, чтобы никто не увидел, как дрожат мои руки. Я закончил в полной тишине. Никто даже не хлопал. А утром вы встретите меня у реки, где я кормлю чаек, говорю сам с собой и пускаю клубы дыма. Сегодня у прекрасной луны похмелье, и я должен напустить побольше тумана. Кто-то должен этим заниматься, пока люди не вышли на работу. Его стихи не о джазовом музыканте, но о канатоходце-жонглёре, что демонстрирует толпе ловкий струк. И это единственное, что он умеет, не является привычным для всех искусством. Но этот Фигляр, шумящий на подмостках, напоминает нам о новелле Анатолия Франца, или же написанный на этот сюжет опере «Миракли» «Жонглёр Богоматери» 1902 года Жюля Масне, где уличный артист, ушедший в монастырь, не умел сочинять баллады или гимны, но сумел сотворить чудо тем, что рассмешил статую Мадонны своими кульбитами, но никто ему не поверил и назвал богохульником, и тогда над ним засиял свет и, И послышалась ангельская пение, и явилась Богоматерь во всей своей славе. Поражённый жонглёр падает замертво, и его забирают на небеса. Этот образ художника-аутсайдера, непризнаваемого официально, становится актуальным в эти годы во всех странах соцлагеря, где после смерти Сталина уже невозможно открытая антиформалистская проработка, но где право заниматься искусством должно профессионально подтверждаться. И если ты кинорежиссёр, то у тебя должен быть диплом, а если художник, ты должен быть членом Союза, чтобы получать материалы и возможность выставляться на профессиональных выставках и обретать известность. Удивительно, как способна рифмоваться порой судьба совершенно не подозревающих друг о друге людей. В эти же годы в Ленинграде поэт Леонид Аранзон восхищается игрой саксофониста Романа Кунсмана, слушая, как тот исполняет недавно вышедшую новинку «Симон» пластинку Джона Колтрейна "A Love Supreme" 1964 года. В письме сидящему в тюрьме другу Ранзон описывает откровение, посетившее Колтрейна во время своего соло на саксофоне, когда тот не в силах выразить разрывающее его чувство любви к Богу собственным инструментом, отбрасывает его прочь и выкрикивает как мантру: "Высшая любовь, высшая любовь". Но Вацлав Грабе, скорее всего, уже не слышал этой записи, ведь он задохнулся во сне в результате утечки газа за пару недель до того, как Юрачек оставит в дневнике запись про фенметризиновый холм. Аранзон же проживет всего на пять лет дольше. Они оба, Грабе и Аранзон, мучительно и трагически искали способ, как сделать так, чтобы их искусство было признано, но, увы, при жизни их этого так и не случилось». Оба поэта стали учителями литературы в школе для рабочей молодёжи, и ни одно их стихотворение так и не увидело свет при их жизни. Единственное различие между ними Граба не успел испытать горькое разочарование в августе 1968 года, тогда как Ранзон ощутил вполна всю горечь и разрушение всех надежд от присловутой оттепели. Финалом для Ранзона станет выстрел из охотничьего ружья в октябре 1970 года. Вернее, не финалом, но точкой осознания, что оттепель уже прошла, и дальше его ждут лишь морозы, в крайнем случае,слякатный ноябрь. Проблема мрачности, которая стала центральной для Аранзона, до сих пор заставляет нас испытывать наследственную вину за дедовские танки, которые, спустя всего 20 лет после окончания войны, вновь будут двигаться в сторону Праги. Фронтовик Твордовского эти события застали в расплох Что делать нам с тобой, моя присяга? Где взять слова, чтобы рассказать о том, как в 45-ом нас встречала Прага и как встречает в 68-ом? Это будет названо вторжением, а советские солдаты из освободителей вдруг станут оккупантами. Впрочем, для Наума Коржавина который к этому моменту уже фактически в открытую конфликтовал с властью, подписывая письма в защиту Синявского и Гинзбурга, эти танки не стали откровением. А в Праге в танках наши дети. Но нам плевать на ужас мира. Пьём в гастрономах на троих. Мы так давно привыкли к аду, что нет у нас ни капли грусти. Нам даже льстит, что мы страшны. Смятение, смывающее вину стаканом горькой, способно родить диалектику. Стоит лишь увидеть фотографии, на которых бравые польские танкисты возвращаются домой с победой, намыливав на боках своих танцеров: ЧССР, до свидания. Перед нами родная земля. Для успешного сценариста Юрачика это тоже будет концом карьеры. Рухнут все надежды на дальнейшую работу в режиссуре. За 10 лет карьеры на родине он снял одну короткометражку и два полных метра и написал ещё десяток сценариев для чужих шедевров. В эмиграции же так больше ничего толком и не сделает. Всю жизнь он будет таскать за собой тетради, где год за годом будет описывать надежды и чаяния, а когда им будет не суждено сбыться, горькое разочарование от собственной судьбы. Всё чаще будут появляться наркотики. Благо в Мюнхене, куда он перебрался в середине 70-х, с ними не будет проблем. Ян немец, снимавший танки бороздящие пражские мостовые, решился смонтировать из этого материала фильм Пражская ратория в 1968 году, ставший его творческим самоубийством, но и долгом кинематографиста, который он был обязан совершить, потому что не мог поступиться принципами. В Германии, куда он вскоре уедет, ему удастся снять всего один телефильм, конечно же, экранизацию превращения Кафки, но разрыв его с родиной обернётся мучительным кризисом. Юрачек не дожил пару месяцев до бархатной революции ноября 1989 года, а умер таки в Праге, вернулся. Но его сын Марик, сыграет отца в фильме по его дневникам Ключ для определения гномов. 2002 год, режиссёр Мартин Шулик. За год до этого Ян Немец снимает документальный дневниковый фильм Ночные разговоры с матерью, где прогуливаясь по Праге, разговаривает с умершими близкими, в том числе с другом Павлом Фильм, вдохновлённый письмом отцу Кавки, не получит широкой известности, но останется мучительным свидетельством боли, на которую было обречено поколение, слишком глубоко к сердцу воспринявшие слова о том, что кино – это правда 24 кадра в секунду. Чехословацкое чудо случилось, хотя ему и было отмерено всего 7 лет. Фактически в эти 7 лет и уложилась история, если не национального кинематографа, но уж точно того периода – Когда оно могло стать ведущей мировой кинематографией. Но этому не было суждено случиться. Многие режиссёры так и не раскрыли свой потенциал, и только единицам из них удалось добиться известности за пределами своей страны или круга ценителей и киноведов. Эта волна была прервана сверху, рядом постановлений и запретов. Это стало трагедией для многих художников, композиторов, операторов, режиссёров. стала трагедией творческой, обернулась эмиграцией, уходом в подполье или вовсе из профессии, и как итог горьким разочарованием, что покинув стены института, ты остаёшься без возможности реализовать своё призвание. Институты, в котором тебе показали великие фильмы, воспитали умение делать сложное кино, которое будет не только рассказывать интересную историю, но и будет пытаться рассказать её так же интересно. А вместо этого себя принуждают создавать какие-то безжизненные подделки. Так одним будет суждено снимать один за другим десятки новых фильмов, другим оставаться в роли безвестных кинематографистов, когда-то подававших надежды, но не сумевших найти компромисс, чтобы снимать фильмы, потому что были слишком честными, чтобы снимать скучное кино, слишком стремились к раскрепощению своей фантазии и к тому, чтобы найти для этого самую причудливую форму. Всё увлекательно сделанное кино обязательно найдёт своего зрителя. Главное, чтобы была возможность его делать. Но почему-то именно в социалистических странах, где для этого, казалось бы, были созданы самые благоприятные условия, руководители всегда оказывались людьми недалёкими в своих эстетических предпочтениях. Наш главный кинокритик, ведь мало что смыслил в кино, это прекрасно понимала и Эйнштейн, но так и не дожил до марта 1953. -го. Возможно, тогда история советского кино, а может и не только кино, сложилась бы иначе. И казалось, можно было усвоить сталинский урок. Но вся борьба с культом обернулась спектаклем и мифом, выходов из которого никому сделать не дали, ни литераторам и поэтам, ни кинематографистам и художникам. Так в змеином клубке внутрипартийной борьбы всегда побеждают менее достойные. Можно возразить мне расхожей фразой, мол, история не терпится слагательного наклонения. Политическая да, но и история киноискусства порой доказывает обратное. Весна Дубчика началась стремительно и прервалась так внезапно, но фильмы, которые были рождены в её условиях, которые были изъяты и арестованы, выйдя на свободу спустя 30 лет, вероятно, помогли чехам правильно сделать выводы из полученного опыта. По крайней мере, я в это искренне верю. потому что мы со своими фильмами, кажется, так и не сумели этого сделать.